Глава шестая. Я Орхан. «Убили?» — спросил Кора. Кора был высокий, худой и немного страшный. Я как раз входил в комнату, когда дедушка сказал «убили» и увидел меня. «Что это ты здесь делаешь?» Однако смотрел он по-доброму, поэтому я, не раздумывая, подошел к нему и взобрался на колени. Но он сразу меня ссадил. «Поцелую руку, Кора». Я поцеловал. Рука ничем не пахла. «Какой славный!» — сказал Кара. И поцеловал меня в щеку. «Вырастет львом будет. Это Орхан. Ему шесть лет. У него есть старший брат. шефкет Тому семь. Упрямец каких мало!» «Я заглядывал на вашу старую улицу в Аксарае», — сказал Кара. «Было холодно». Все покрыто снегом и льдом, но такое впечатление, будто ничего не изменилось. Нет, все изменилось. Все испортилось. Еще как, — ответил дедушка и повернулся ко мне. — Где твой брат? — У мастера. — А ты почему здесь? Мастер сказал, что я молодец и отпустил. — «Ты что ж, всю дорогу один шел?» — спросил дедушка. «Тебя должен водить брат». Потом он обернулся к кора. «Два раза в неделю после школы Корана они ходят к одному моему другу, переплетчику, учатся у него ремесло «А рисовать, как дедушка любишь?» — спросил кора. Я промолчал. «Ладно», — сказал дедушка. «Давай иди». От мангала шло такое приятное тепло, что уходить не хотелось. Я на минутку задержался, вдыхая запахи красок и клея. Еще пахло кофе. «Рисовать по-другому. Не значит ли это и видеть по-другому?» — говорил дедушка. «Потому-то бедняга и был убит. А он ведь рисовал заставки в старом стиле». «Впрочем, я точно не знаю, убили его или нет. Но он пропал. Сейчас художники под началом мастера-османа работают над сурном -э для султана. Все трудятся дома, только мастер-османа в дворцовой мастерской. Мне хотелось бы, чтобы ты первым делом сходил туда и увидел все собственными глазами». Я боюсь, что Зарифа мог убить кто-нибудь из других художников. Их все знают под прозвищами, которые много лет назад дал им главный художник. Келебек, Зайтин и Лейлек. Сходи к ним домой и поговори с ними. Я попятился и спиной вперед вышел на лестницу. Из комнаты со стенным шкафом, где по ночам спала Хайрия, послышался шорох. Я заглянул туда, но застал там не Хайрие, а маму. Увидев меня, она смутилась. Мама стояла рядом с открытым шкафом. «Где ты был?» Она знала, где я был. В задней стенке шкафа имелась дырочка, сквозь которой можно было увидеть дедушкину мастерскую. А если дверь мастерской открыта, то и коридор, даже дедушкину спальню. Конечно, если и там тоже распахнута дверь. Я был у дедушки. — Мама, что ты здесь делаешь? — Разве я тебе не говорила, чтобы ты не ходил к дедушке, пока у него гость? — сказала мама. Строго, но не очень громко, потому что не хотела, чтобы нас услышал кора. — Что они делали? — спросила она уже ласковым голосом. — Сидели, но не рисовали. Дедушка говорил, а гость слушал. — А как он сидел? Я тут же уселся на пол и изобразил гостя. — Смотри, мама, я очень серьезный человек. Я нахмурил брови и слушаю дедушку, кивая вслед его словам, словно внимая молитве на похоронах. — Спустись вниз, — велела мама, — и позови сюда Хайрие. — Быстро. Она села, положила на колени письменную доску и стала что-то писать на маленьком листке бумаги. — Мама, что ты пишешь? Ты что, не слышал? Быстрее иди вниз и позови Хайрье. Я пошел на кухню. Брат уже вернулся. Хайрье положила ему на блюдо плова, приготовленного для гостя. Обманщик заругался, брат. Оставил меня с мастером, а сам ушел. Мне пришлось все листы одному сгибать. Видишь, все пальцы фиолетовые. Хайрье, мама зовет. «Вот поем и поколочу тебя», — пригрозил брат. «Поплатишься за свою лень и обман». Когда Хайрия вышла, он оставил недоеденный плов, вскочил и набросился на меня. Убежать я не успел. Он схватил мою руку и начал выкручивать. — Не надо, Шевкет, больно. Будешь еще убегать срока Не буду, поклянись. Клянусь, поклянись Кораном, клянусь. он все равно меня не отпустил, а подтащил к столу, на котором был поднос, и поставил на колени. Он такой сильный. Одной рукой держит ложку и отправляет в рот плов, а другой пригибает меня к полу. «Опять ты брата мучаешь!» — упрекнула Шевкета хария Она покрыла голову платком, собираясь выйти на улицу. «Оставь его в покое!» «А ты не вмешивайся, дочь пленного!» — ответил брат, не отпуская моей руки. «Куда ты идешь?» «Лимонов куплю». «Врешь? Шкафу полно лимонов!» Брат немного ослабил хватку, я вырвался, пнул его ногой, схватил подсвечник, чтобы им драться, но Шевкет налетел на меня и подмял под себя. Подсвечник упал, в поднос перевернулся. «Наказание Господне!» — послышался мамин голос. Она не стала кричать, гость мог услышать. как она ухитрилась пройти по коридору и спуститься вниз, не попавшись на глаза кора. Она разняла нас. «Позора с вами не оберешься, паршивцы!» «Архан сегодня соврал!» — пожаловался Шевкет. «Оставил меня у мастера, а сам сбежал!» «Молчи!» — мама ответила ему пощечину. Ударила она не сильно, брат не заплакал, но надулся. «Скорей бы вернулся отец!» «Он возьмет красную саблю дяди Хасана, мы уедем отсюда и снова будем жить у дяди. Молчи!» Мама вдруг так разозлилась, что схватила Шевхета за руку и потащила в челан. Я пошел следом. Мама открыла дверь, увидела меня и сказала, «Вдвоем будете здесь сидеть». «Мама, я же ничего не сделал», — возразил я. Но в челан вошел. Мама закрыла дверь. В челане было не так уж темно. Сквозь ставни окошка, выходившего к гранатовому дереву, пробивался слабый свет. Но мне все равно стало страшно. «Мама, открой!» — заплакал я. «Мне холодно!» «Не реви, трус!» — напустился на меня Шевкет. «Сейчас откроет!» Мама открыла дверь. «Обещайте вести себя тихо, пока гость не уйдет». «Хорошо. Тогда сидите на кухне у очага. Наверх не поднимайтесь. Нам там будет скучно». — насупился Шевкет. — Куда ушла Хайрье? — Все это тебе надо знать. В конюшне тихонько заржала лошадь. Потом еще раз. Это был конь-кора, не дедушкин. Стало вдруг весело. Как будто начинался ярмарочный день или праздник. Мама улыбнулась, так, словно хотела, чтобы мы улыбнулись тоже. Подошла к конюшне, открыла дверь и произнесла «цццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц он вернулась и отвела нас в пропавшую маслом кухню, владение хайрие и мышей. «Смотрите, никуда отсюда не выходите, пока гость не уйдет. И не ссорьтесь, а то он подумает, что вы избалованные, невоспитанные дети». «Мама», — заторопился я, пока она еще не успела закрыть дверь, — «мама, послушай, они говорили, что кто-то убил одного из дедушкиных художников».